Глава девятая. Последовало сторонное мгновение полной тишины, словно неизвестно откуда взявшийся ветер повеял над приютом и разом вымел все звуки. Ньют прочитал записку вслух, для тех, кто не мог увидеть ее собственными глазами. Вместо того, чтобы поднять шум, приютили просто остолбенели. Томас ожидал, что сейчас посыплется град недоуменных возгласов и вопросов, но все как языки проглотили. Общее внимание было приковано к девушке, которая теперь лежала и словно бы спала. Ее грудь опускалась и поднималась в такт неглубокому дыханию. Вопреки их первоначальному мнению, она оказалась очень даже живой. Ньют встал. Томас ожидал, что вот, наконец, сейчас он все объяснит, успокоит и заверит, что все в порядке. Но Ньют лишь вертел в пальцах, пометая бумажку. Вены на его руках вздулись. Сердце Томаса упало. Он не понимал, почему, но все произошедшее заставило его нервничать сильнее прежнего. Алби приложил карту сложенной сложенную ладони и крикнул. «Эй, медики!» Это странное слово Томас слышал и раньше. Интересно, что бы это значило? Но не успел он додумать, как кто-то оттолкнул его в сторону. Двое ребят постарше пробивались сквозь толпу. Один был длинный, с курчавыми волосами и носом размером и видом, похожим на лимон. У другого, невысокого, на висках среди смоляных волос уже показалась седина. У Томаса возникла слабая надежда, что хотя бы эти двое, может быть, как-то приснят ситуацию. «Ну и что мы будем с ней делать?» — спросил Длинный неожиданно писклевым голосом. «А я откуда знаю?» — огрызнулся Элби. «Это ведь вы, Шенки, медики здесь, вот и шевелите мозгами!» «Ага, медики!» — повторил Томус про себя. «Должно быть, они здесь ходят за врачей!» Коротышка уже присел над девчонкой, начал щипать ее пульс и приложил ухо к груди, чтобы послушать дыхание. «А с чего это Клинт Первым начал к ней клеиться?» — выкрикнул кто-то. В ответ раздалось несколько хриплых смешков. «Чур, я следующий!» «Как они могут ржать? Тоже мне шуточки!» — подумал Томас. «Она же все равно, что мертвая!» Ему снова стало не по себе. Глаза Алби сузились, а рот растянулся в улыбочку, ничего общего не имеющую с весельем. «Если хоть один тронет девчонку, то следующей ночь этой сволочи придется провести в лабиринте с Гриверами. Это я обещаю. Изгнание без всяких разговоров». Он помолчал, медленно поворачиваясь кругом, словно хотел, чтобы каждый посмотрел ему в лицо. Чтобы ни одна свинья и пальцем к ней не прикоснулась. Ясно? Ни одна. Это был первый случай, когда Томусу понравилось что-то, исходящее из усталби. Коротышка-медяк Клинт, если таково было его имя, поднялся, закончил своё короткое обследование. Вообще-то с ней всё в порядке. Дыхание нормальное, сердце тоже, хотя и ритм немного замедлен. Я бы сказал, что она в коме. Джефф, забираем её в берлогу. Его напарник, Джефф, подхватил девушку под мышки, а Клинт взялся за ноги. Томасу хотелось бы принять большее участие в происходящем, чем быть простым наблюдателем. С каждой секунды он всё сильнее сомневался в том, что несколько минут назад сказал правду. Но все всё-таки стал оказаться ему знакомой. Он чувствовал какую-то непонятную связь с ней, и не мог бы объяснить, откуда взялось это ощущение. Он пришёл в такое смятение, что невольно оглянулся вокруг, словно испугавшись, не послышал ли кто-нибудь его мысли. «Насчет три!» – буркнул Джефф, высокий медяк. Он сложился вдвое, наклонившись над девушкой, при этом его нескладная фигура стала до комичного напоминать гигантского богомола. «Раз, два, три!» Они оторвали ее от земли, едва не подкинув бесчувственное тело в воздух. По всей видимости, она оказалась гораздо легче, чем они думали. Томас чуть не накричал на них, чтобы были поосторожнее. «Посмотрим, как пойдет!» – сказал Джефф, никому в особенности не обращаясь. Придется кормить ее супом с ложечкой, если она не очнется в ближайшее время. «Просто ухаживайте за ней, до да получим», — ответил Ньют. «Должно быть есть в ней что-то такое эдакое, иначе бы ее сюда не послали». У Томаса заныло под ложечкой. Ему стало ясно, что они с девушкой как-то связаны. Уж больно много странного случилось. Они прибыли сюда с разницей в один день. Она оказалась ему знакомой. Он чувствовал настоятельную потребность стать бегном, несмотря на все то устрашающее, что ему довелось узнать. «Вообще, что все это значило?» Алби напоследок еще раз наклонился на одного прибывшей. Взглянуть в лицо, прежде чем ее унесут отсюда. Положите ее в соседнюю с Беном комнату и не спускайте с нее глаз днем и ночью. Если с ней что случится, я должен узнать об этом немедленно. Мне плевать, что это будет. Или она заговорит во сне, или сделает плюк, или еще что. Сейчас же ко мне. Ага, буркнул Джефф, Я не с Клинтом понесли девушку по направлению к берлоге. Наконец приютили очнулись, зашумели, и, строя догадки и делясь ими друг с другом, разбрелись по своим делам. Томас молча и задумчиво следил за всем происходящим. Эта необъяснимая связь с нынешней реальностью не была исключительно только его субъективным ощущением. Не слишком тщательно прикрытые обвинения, брошенные ему всего несколько минут назад, доказывали, что и другие имели свои подозрения на этот счет. Но в чем была суть этих подозрений? Словно прощая его мысли, к нему подошел Алби и ухватился за его плечом. — Так ты и правда никогда раньше ее не видел? Томас немного поколебался, прежде чем ответить. — Нет... «Насколько я помню, нет». Он надеялся, что дрожь в голосе не выдаст его сомнений. «А что, если он действительно откуда-то знал ее? Откуда?» «Уверен», — уточнил Ньют, остановившись рядом с Алби. «Я...» «Да нет, не думаю. Ну что вы ко мне привязались?» «Единственное, чего Томасу хотелось, это чтобы наступила ночь, чтобы можно было остаться одному и забыться сном». Алби покачал головой и, выпустив Томас во плечо, повернулся к Ньюту. «Черт, что творится! Созывай сбор». Он сказал это тихо. Томас был уверен, что никто, кроме него и Ньюта, не слышал его слов, но, тем не менее, они прозвучали довольно зловеще. Вожак с Ньютом ушли. Томас с облегчением увидел приближающегося к нему Чака. «Чак, что такое сбор?» Чак, казалось, гордился тем, что знает ответ. «Это когда встречаются стражи. Сбор созывают только если случается или что-то из ряда вон, или что-то ужасное». «Думаю, сегодняшнее событие подходит под оба определения». В желудке у Томаса завурчало, сбив его с мысли. «Я же не дозавтракал. Слушай, нельзя где-нибудь раздобыть поесть? Умираю с голодом». «Глянь-ка, похоже, что вид этой цыпочки пробудил в тебе голод. Да ты, извращенец, еще похлеще, чем я думал». Томас вздохнул. «Раздобыть поесть, а?»